Глава 14. Риск Валера был так взволнован, он думал А что, если Ангелина уйдет, как только его увидит? Или просто откажется с ним разговаривать? Но он верил, что все будет иначе Прошло почти два месяца с их последней встречи. Со временем гаснут все самые плохие впечатления, а всё хорошее остаётся в памяти. Так ему сказала мама. Сидя в небольшом конференц-зале вместе с новой командой трудных подростков, он очень надеялся, что она права. Валера специально сел подальше назад, чтобы Ангелина заметила его не сразу. Но людей в зале было немного. Не спрячешься. Первый выступила мама. Ей даже не пришлось призывать школьников вести себя потише. У нее был вид доброй тети. Поэтому ее подопечные всегда к ней тянулись. «Ребята, мы с вами уже познакомились, и я пригласила вас, чтобы познакомить вас друг с другом». Сказала она. «Мы будем с вами ходить на интересные занятия». Общаться. А когда снег совсем растает, то начнем работу, будем озеленять город, красить спортивные площадки. «А нам за это заплатят?» – выкрикнул кто-то из ребят насмешливым тоном и все засмеялись. За спиной у мамы сидели три суровых лица и они все разом сделали тому мальчику злые глаза, кто-то из них даже цыкнул. «Да». Совсем не строго ответила мама. «То, что мы с вами весной сделаем…» Это будет наш с вами подарок городу. А вот летом мы станем экологической бригадой, и вы будете получать за это зарплату. Ребята довольно замычали. Валера восхитился, как ловко мама расставила акценты и хорошо преподнесла бесплатную работу весной. Обычно у нас состав меняется постепенно. Только в этом году почти вся наша бригада новая. Продолжила мама. Я пригласила своих старых ребят, чтобы они рассказали вам о том, как работали с нами. Мама поискала глазами в зале, наверняка хотела увидеть Ангелину, но та еще не пришла. Тогда мама позвала высокого парня, а сама села за стол рядом с суровыми лицами. Этот парень явно не привык выступать перед публикой. Протяжно экая и повторяясь, он рассказывал про то, как делал площадку для мини-футбола вместе с другими ребятами. Во время его рассказа в зал влетела Ангелина. Всем своим запыхавшимся видом девушка показывала, что не хотела опаздывать и что ей очень жаль. Валеру она не заметила, сразу села на первые ряды Валера стал нервничать еще сильнее. Эта затея стала казаться ему глупой. Хотел устроить случайную встречу? Очень умную. Высокий парень закончил свой рассказ, и мама попросила свою новую команду поддержать его аплодисментами. А теперь я вам представлю Ангелину. Мама снова вышла из-за стола. С ней мы работали два года. Сейчас она, заканчивая школу, собирается поступать в институт на дизайнера. Очень хорошо учится, спортом увлекается, недавно получила золотой значок. Ангелина остановила маму. «Хватит, хватит!» Она смущалась от всех этих хвалебных речей. Девушка встала перед залом, ее щеки горели. Валера залюбовался. Ангелина была такая легкая, красивая. Такая красивая, что заставала врасплох. В сапожках, в юбочке. Не девочка-подросток, а вполне уже взрослая девушка». Мальчишки сразу прекратили поглядывать на выход из зала и вообще больше не крутили головами. — Спасибо, Елена Витальевна, — сказала Ангелина и набрала побольше воздуха. — Ребята, вы ее еще полюбите, если еще не полюбили. Я помню свой первый день тут. Думала, что меня несправедливо наказали. Притащили и заставили делать то, что я не хочу делать. Но знаете, моя работа здесь не была наказанием. Теперь я это очень хорошо понимаю. Я бы никогда не научилась работать в команде, если бы не работала тут. Нет, правда. Одно дело, когда ваш школьный психолог проводит какую-то идиотическую игру в классе. Ой, простите, Елена Витальевна. Ну, в общем, вы же в школе играли в какие-то непонятные игры для сплочения коллектива. Это не так объединяет людей, как если они все выйдут и покрасят забор. И только здесь я поняла, как важно сотрудничать. У Ангелины хорошо шла мысль, но она зазря стала оглядывать зал. У Валеры перехватило дыхание, когда девушка его заметила. Их взгляды встретились. Ангелина опустила глаза и несколько мгновений стояла молчала. И никто, кроме бы Валеры, не смог понять бы ее замешательство. Я до сих пор общаюсь с некоторыми людьми из нашей команды. «Но не со всеми. Но есть те, кто мне очень дороги. Мы вместе переросли свои дурные привычки». И этими словами она закончила свое выступление. Кто-то из мальчиков в зале хохотнул, но большинство восприняли все ее сказанное ей всерьез. Ангелина поблагодарила ребят за внимание, а затем, не отрывая взгляда от зала, подкралась к выходу и исчезла за дверью. У Валеры упало сердце. «Как же так? Неужели все на смарку?» Мама тоже засуетилась. Извиняясь перед официальными тетками, она тоже поспешила выйти за дверь. Валере было сложнее выбраться. Пришлось пролезть через стулья, через тесные проходы, задевая чужие колени. Все на него уставились и вопрошали взглядами. «Что происходит? Кто ты вообще такой?» Валера вылетел за дверь. Он и не представлял, что скажет Ангелине, когда ее догонит. Только бы догнать и не дать уйти. Валера выбежал в фойе и резко остановился. Там была мама и Ангелина, они стояли у входа в гардеробную. И что бы только Валера делал без своей мамы? Она мягко держала Ангелину за руку и что-то ей говорила. Валера не слышал, но примерно догадывался, о чем идет речь. Девушка кивала головой, похоже, она передумала уходить. Валера стоял на месте, пока его не заметили. Мама улыбнулась, Ангелина тоже. Потом они обменялись смеющимися взглядами, будто у них был какой-то секрет. Валера подумал, что это хороший знак, но не знал, куда девать свое сердце. Мама коснулась плеча Ангелины и пошла обратно в зал. Проходя мимо Валеры, она ему подмигнула. «Как подойти?» Что сказать, только бы не выдать волнение, только бы голос не дрожал. Думал про себя Валера, он шел к Ангелине. Прекрасная речь, очень искренне, сказал Валера и мысленно отругал себя за то, что выражается такими дурацкими словами. Спасибо, хотя я не готовилась, стыдно немножко. Ангелина раскинула руки ладонями вверх, это был ее жест. Валера не мог сдержать улыбку. Это была она. Взрослая, обаятельная. Но та самая Ангелина. Она смотрела на Валеру без опаски. Наверное, чувствовала, как он осторожничает, боится спугнуть ее. Это давало девушке силу. «Ты торопишься?» Спросил Валера. «Не очень», — ответила Ангелина и присела на кожаный пуфик у колонны. Валера сел напротив. Между ними стояла экибана в высокой пластиковой вазе, и Валера отодвинул ее подальше. «Если ты сходил с ума, тогда почему ни разу не позвонил мне?» Прямо спросила Ангелина. Это не было претензией. Она явно наслаждалась возможностью обезоружить Валеру. «Сходил с ума?» Это мамины слова любит она преувеличивать. Шутливо сказал Валера. Но он и не хотел, чтобы девушка подумала, будто он отпирается и поспешил признаться. «На самом деле, я правда очень по тебе скучал. Не звонил, потому что... Не знаю. Я все держался на расстоянии, а тут бы стал ужасно назойливым. Понравилось бы тебе такое». Ангелина пожала плечами. «Если честно, то иногда мне хотелось, чтобы ты позвонил». Сказала она, глядя куда-то в сторону. «Я ведь тоже скучала». Они помолчали. Валера подумал, как хорошо, что вокруг никого нет и никто им не мешает. «Ты рассказал своей маме. Это очень мило». Ангелина улыбнулась, и в этой улыбке был намек на прощение. «Ты еще не знаешь, как я замучил отца своим нытьем», сказал Валера, и они оба рассмеялись. Теперь они снова разговаривали. Когда новых, трудных подростков отпустили и в фойе стало шумно, Валера спросил, позволит ли Ангелина подвести ее. Девушка ответила, что не стоит так торопиться, но не была против, чтобы он проводил ее до остановки. В тот день Валера благодарил судьбу за еще одну возможность все исправить. Он дал себе клятву кто никогда больше не посмеет обидеть эту девушку и почти каждый день был себе верен. Жили долго и счастливо? Счастливо, но недолго. Валера выбрал местечко потише, сел на скамейку и позвонил отцу. Надо было позвонить. «Привет, пап, не занят?» – спросил Валера. «Нет, ждал твоего звонка». Голос отца был радостным. «Как отдыхаешь-то?» «Да все в порядке, лазаю по горам». Валере было неприятно лгать отцу. «Через две недели вернусь, как вы там?» «В суете все». Ответил отец, но он не жаловался. А ты маме-то звонил? Позвоню. Пообещал Валера. Знаешь, я тут почти без связи. Позвони, а то она очень волнуется. Нечего волноваться, что со мной может случиться? Ответил Валера, а отец продолжил. Тут какие-то ребята пропали. Знаешь, когда родители такое видят, то всегда волнуются о собственных детях. Валера помолчал. «Неужели кто-то заходил к родителям домой?» «Какие ребята?» Все-таки спросил Валера. «Не знаю. Видели недавно рассылку?» Ответил ему отец. «Четверых ребят ищут примерно твоего возраста». «Ясно». Выдохнул Валера. Он еще немного поговорил с отцом, потом позвонил маме. Пообещал, что будет звонить чаще или слать сообщения. После разговора с родителями Валера почувствовал себя виноватым. Обманывать их он совсем не привык, но Валера напомнил себе, что это меньшая жертва, которую он мог на себя взять. В городке он закончил почти все дела. Утром он пригнал цистерну обратно в арендованный парк и забрал залог. Валера решил, что ему больше не понадобится столько воды. Он купил десяток бутылей по 12 литров этого должно было хватить. Днем Валера снял комнату в окраинной гостинице. Заплатил вдвое больше, чтобы не регистрироваться по документам и назвался выдуманным именем. В маленьком номере на мансарде он хорошо отмылся в душе, побрился одноразовым станком и отоспался на свежих простынях. Проснулся Валера уже под вечер, сдал ключ-карту и пошел гулять по незнакомому городу. Звонок от родителей был последним пунктом в списке его дел. Осталось только поесть по-человечески. Валера зашел в ресторан под названием «Пряности». Заказал рубленую говядину с яйцом, кусок сырного пирога и чай. Стройная черноглазая официантка улыбнулась ему больше нужного. Валера это оценил. Он думал, что он не в том виде, чтобы с ним так любезничали. Пока Валера кушал, он вдруг понял, что ему все нравится. Нравится еда, нравится то, как его обслуживают, и сам ресторан, нравится и музыка, и то, что люди сидят тихо, не балагорят. Приятно жить. Но вот разделить это больше не с кем. Они ведь с Ангелиной все делали вместе и путешествовали тоже. И в такие минуты приходило болезненное осознание, что жизнь-то еще не закончилась, а вот кого-то очень важного в ней уже нет. Уходя, Валера бессознательно оставил официанки довольно щедрые чаевые. На улице уже стемнело. Он сел в свой фургон и поехал по навигатору. Если бы не та штучка с GPS, которую Валера купил в интернет-магазине, он бы вряд ли нашел в темноте тот хлев. Его-то и при свете дня было не просто отыскать среди степей. Доехав до места, Валера не стал запускать генератор. «Слишком ему не терпелось узнать, как его там пленники!» Он вошел с фонарем и посветил в камеры. Витя приподнял голову с койки, сощурился от света и натянул на лицо простыню. Денис не спал. Он сидел в углу на матрасе. На лбу у него была кровь. Койка лежала на боку, по всей камере валялись обрывки ткани. Сразу стало понятно, что этот парень пытался сделать... Валера закатил ему под дверь бутылку воды, но Денис не двинулся с места. Было даже немножко жаль его, и это было не ново. К этому безвольному идиоту Валера не испытывал столько ненависти, как к остальным. Хотя Валера и ему не желал легкой смерти. «Ты хотел отпустить мою девушку», — сказал Валера. «Да, я хотел», — вдруг ожил Денис. У нее была возможность. Ей надо было тихо убегать, но она... Валера стиснул зубы. Теперь Денис пытался переложить вину на саму Ангелину? Похоже, Денис считал себя главной жертвой. Виноваты были обстоятельства. Его друзья – девушка. Но только не сам Денис. Ага, ему бедному пришлось хуже всех. Валеру бесила это его позиция, но он сдержался и не стал учить дурака. «Я тебе тоже дам возможность», — сказал Валера. «Может быть, ты выберешься даже живым отсюда?» Денис посмотрел на него с недоверием, но все же ему хотелось знать, что он имеет в виду. Валера вынул из тумбочки нож. Это был обычный кухонный нож из каленой стали. Хороший нож, острый и тяжелый. Увидев его, Денис зажмурился. «Я ударю тебя этим ножом четыре раза, и ты сможешь уйти», — сказал Валера. «Нет, ты просто убьешь меня, как и Игоря», — не согласился с ним Денис. «Я же... я же умру!» Один из моих преподавателей в институте говорил, что в среднем человек погибает после шести ударов таким ножом. Валера потрогал лезвие большим пальцем. «А я ударю тебя всего четыре раза, и у тебя будет хоть какой-то шанс». Валера не врал, он хорошо помнил, что еще говорил тот самый преподаватель. «Человек — это очень живучее существо, и его выживание во многом зависит от его желания выжить». Валера не знал, что будет делать, если Денис и вправду останется жив и доберётся до обитаемого места, а только надеялся, что он всё-таки умрёт. Это была рискованная игра. Денис шмыгнул носом. «Ты обманешь меня! Ты просто хочешь меня изрезать!» – заорал Денис. Валера не стал его больше уговаривать, ему было ясно, что Денис согласится.